Глава 36. «О, Создатель!» Бекки стекла с седла и чуть не рухнула, удержавшись буквально на одних руках. Ноги тряслись, и всю ее тоже колотило. «Ты ужасная лошадь!» Выцедила сквозь зубы. Жемчужина весело кивала и пыталась ухватить за рукав, будто выпрашивая прощения. «Что на тебя нашло?» проворчала, отцепляясь от стремени. «И куда мне теперь ехать?» Вокруг пели птицы, и шумел лес. а ещё виднелась прогалина. Интересно. Взяв лошадь под усы, Бекки направилась к светло зеленой бреши между толстыми деревьями. «Ого!» — вздохнула тихонько. «Это же... А что это?» Больше всего увиденное напоминало уголок давно заброшенного парка. Совсем крохотную его часть. На заросшей деревцами и ползучими растениями площадки стояла статуя. «Ведьма». Беки поняла это по распущенным волосам и открытому платью. У статуи не хватало руки и кисти, часть плеча обломана и лицо пострадало, но девушка все еще летела в танцы и даже время не смогло вырвать из нее легкость и красоту. Белый дуб, из которого была сделана статуя, весь покрылся зелеными жилками. Мох сел на складки подола, украшая его бархатным узором. В растрепанных кудрях виднелись листья и паутина, а в поднятом локте пустовало маленькое гнездышко. За спиной послышался треск и топот, а следом на поляну выскочила взмыленная лошадь. Всадник спрыгнул на землю. «Ребекка!» От крепости объятий чуть не хрустнули кости. Беки протестующе засипела. «Ты в порядке?» Вильгельм выглядел не на шутку взволнованным. Измял ее всю и уж очень недобро посматривал в сторону спокойной, как никогда, жемчужины. «Да-да, все хорошо. Что это?» Повернулась к находке. Обычно все, что связано с ведьмами, уничтожалось без жалости. А тут целая статуя. Да еще в лесах до Грейстера. Мужчина нахмурился, выпустил из объятий и, чуть склонив голову, осмотрел застывшую в танце ведьму. Говорят, что так железный герцог боролся с искушением. Нарочно велел изготовить самую красивую статую, чтобы иногда очищать мысли и душу, глядя на прекрасную девушку. Больной на голову идиот. «Не очень-то вы чтите предков». Пробормотала, но, едва взглянув на потемневшее лицо мужчины, осеклась. «За что мне его чтить, Ребекка?» — зарычал дракон. «Задушил бы собственными руками, если бы мог». Неприкрытая ярость обожгла хуже огня. Бекки отступила на шаг, опасаясь, что душить начнут и ее. «Простите». Мужчина чуть прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Это ты прости меня. Я не должен был. В общем, да». Перед тобой единственная статуя ведьмы. До определенного времени ее чистили, а потом забросили. Признаться, я сам был тут лишь однажды, в детстве». «А она красивая», — приняла извинения Бекки. «Крой платья похож на наряд восточных танцовщиц. Однажды я таких рисовала». Мужчина хмыкнул. «Жаль, что я не мог оценить все ваши картины, моя леди. Но, возможно, вы захотите нарисовать еще кое-что?» С этими словами Вильгельм направился к стоявшему неподалеку жеребцу. Ловко отчелкнул замочки на сидельной сумке и вынул из нее завернутый в бархат футляр. «На самом деле я все равно собирался украсть вас с охоты. Это место не хуже прочих для моего подарка». Подарок? Не слишком ли много чудес для одного утра? Но едва крышка открылась, Бекки от восхищения забыла и о статуи, и вообще обо всем. Маленькая куколка шевельнулась, И свесив изящные ножки села на край футляра. Драгоценные крылышки медленно расправились, переливаясь в лучах солнца сотни бриллиантовых искор. Фея потянулась, словно от долгого сна, а потом вспорхнула и уселась к ней на плечо. О! Бекки замерла, боясь спугнуть грациозную красавицу. Это же фея! Как? Вильгельм говорил, что образец нерабочий. что ему так и не удалось оживить первую работу, и он просто оставил ее, а потом хотел подарить. «Это прощальный подарок?» «Ребекка», — Вильгельм мягко перехватил ее руку и отметил поцелуем вежливости. «Куда пропала улыбка? Мой свадебный подарок тебя не радует?» От нахлынувшего облегчения она чуть не села там, где стояла. За секунду ерунды надумать успела, глупая. «Очень радует, просто я...» «Думаешь много и быстро». Стало стыдно. «Вы правы, герцог. Очень много и очень быстро». А Вильгельм мягко привлёк к себе, заключая в объятия. «Имеешь право. Полагаю, я задолжал объяснение. Видишь ли, когда вскрылась правда насчет твоей мачехи? В общем, развод казался справедливым требованием. И я думал, что смогу тебя отпустить». Герцог замолк, словно обдумывая что-то. «Но не смог. И не собираюсь». «Очень Сердце отбивало дрожь, но где-то на краю сознания надоедливой машкарой зудил здравый смысл. Вильгельм как будто не договаривал. «Но что?» Спрашивать не хотелось ужасно. Ее словно раздирало на части. Забыв обо всем и рухнуть в дурман любви или начать искать опору под ногами. С Альбертом она уже испробовала первый вариант. «И перед приездом гостей была отчаянная попытка?» Постаралась произнести как можно тверже. Фея на плече беспокойно шелохнулась, словно чувствуя ее тревогу. Тьма в мужских глазах загустела, превращая зеркало души в черный камень. Перед приездом гостей я решил окончательно порвать с былыми отношениями, но не собирался удерживать и тебя. Ужасно неприятно было слышать о бархатной стерве вновь, но правда лучше неведения. Но потом вдруг передумали. Да! После того, как увидел синяки, оставленные твоим «другом», — сдержанно прорычал дракон. «Вот обязательно надо было приплетать Альберта. Какой он ей друг? Еще один охотник за наследством». Стало горько. Прекрасный момент испортился флером разочарования и досады. «Трогательная забота. Спасибо». Мужчина вздохнул. Не обращая внимания на попытки выбраться, крепче прижал к себе. Он меня взбесил с первой минуты знакомства, Ребекка. Ни своей смазливой рожей и галантными ужимками нет. Ты улыбалась ему. Так красиво, что и мне захотелось получить такую. Но я не имел на это прав. Но больше всего злила, что он тоже. Уже потом я слегка поинтересовался его биографией и не нашел там ничего достойного. Думал, что расскажу тебе, когда придет время. Но щенок успел проявить себя раньше. Маленький гаденыш. «Ой, нет. Злой герцог был сейчас совсем не кстати». Вильгельм вспыхивал, как спичка, и мог спалить дотла. «Но почему фея двигается?» Круто сменила тему. Гранит на твердый взгляд сменился удивленным. Герцог растерянно моргнул, а Бекки поздравила себя с успешной контратакой. «Ты оживила ее», — проговорил, остывая за считанные секунды. «Я лишь заменил несколько камней». и влил столько дара, что схема едва выдержала, но девочка об этом не узнает. Как и о том, что очень скоро они отправятся в столицу. Ему чертовски сильно нужна королевская библиотека, но оставлять Бекки одну он просто не мог. Девушка улыбнулась и протянула руку к сидевшей на ее плече фее. Проказница незамедлительно воспользовалась моментом и скользнула на девичью ладонь. Красиво развернула крылья, давая полюбоваться всполохами искор, и чуть склонила голову, готовая слушать приказ. «Она удивительна!» вздохнула девушка. «Да, я хочу нарисовать ее!» Напряжение, давившее на весь день, слегка ослабло. Ребекка искренне радовалась подарку, а он... Он хотел бросить к ее ногам лучшее, что есть в этом мире, но и этого, казалось, мало. Сквозь плотный чистокол деревьев пробился звук рожка. Наверняка их искали. «Что ж...» «Раз мой подарок пришелся по вкусу, полагаю, я вправе требовать благодарность». В прекрасных глазах сверкнуло лукавое веселье. Ребекка приподнялась на цыпочки и клюнула его в щёку. «Спасибо». Договорить не успела. Вильгельм перехватил поцелуй и ответил так, как хотела этого на самом деле. Нежные губы раскрылись под его напором, искушая послать охоту к демонам и закончить все далеко не так невинно. но его фея пока не была к этому готова. Да и здесь вот-вот появятся посторонние. Пришлось через силу заставить себя отстраниться. Надо закончить охоту и найти способ снять это чертово проклятие, не разрывая их брак. Значит, понадобилась моя библиотека. Да, ваше величество. Король не шелохнулся. Наблюдал за отдыхавшими в тени деревьев дебютантками и Ребеккой, рисовавшей что-то на холсте. Его жене таки вручили художественные принадлежности. Маленькие пустозвонки рассмотрели в этом приятный досуг, но Вильгельм был уверен, что им просто нашептали на ухо и наверняка с легкой руки Галстейн. Но как бы не хотелось отогнать этих дурёх от жены, сейчас он вынужден был переговорить с королем. Чем раньше удастся начать, тем лучше. «Вильгельм, ты ведь понимаешь, сколько попыток было до тебя? И ты тоже искал». «Значит, искал плохо». Король все-таки отлип от разглядывания девицы, повернулся к нему. Уколол внимательным и понимающим взглядом. «Я не вправе навязывать тебе сердечные предпочтения, но объясни вот что. Если это пустая затея, что тогда?» Чтоб он знал, но за спиной Ребекки взять здоровую женщину и угробить ее рождением первенца? Ни за что. Зная об этом фея, и она бы не согласилась. Не то что Лидия, намекавшая на связь с простолюдинкой, чтобы избежать брака. Тогда мы обсудим это с женой и найдем решение. Даже ценой уничтожения орода, в котором живет столь редкий и мощный дар? Проклятие! Да, он знал об этом и не мог игнорировать. Не какой-нибудь завалящий аристократишка, а один из немногих сохранивших и приумноживших дар Создателя. Не король, но с чертовым бременем продолжение орода за плечами. Мы найдем решение, Ваше Величество. Король покачал головой. Он не собирался спорить или указывать на очевидные факты, но не был доволен его решением. «Знаешь, Вильгельм, с одной стороны, я жалею, что...» Монарх осёкся, заметив возню среди дебютанток. Девицы развели настоящий шум, всех, кроме воюющей с медными косами лестнице, которая сидела в стороне от подруг. Эта девушка вообще очень выделялась среди прочих, и не только роскошной шевелюрой. Тем временем дебютантки опять загомонили, явно подталкивая Ребекку идти к королю. «Что за ерунда?» Явно смущенная, его жена уступила напору и подошла ближе. В руках у нее был холст. «Это прелестно! Восхитительно! Чудо создателя!» Обрушился на них поток щебетов, вздохов и всеобщего экстаза. «Это только набросок!» — попыталась возразить Ребекка. и её вымученная улыбка была последней каплей. «Леди, вы распугали всю живность на десять миль вокруг!» Обронил так холодно, как мог. Сработало, девицы явно стушевались. Вот и ладно, от их трескотни ломило голову. «Набросок чего?» — осведомился король. Поколебавшись, Ребекка повернула к нему холст. «Вот же демон!» Вильгельм чуть не ругнулся, рассматривая набросок портрета короля, который не был портретом. Положив железную лапу на земной шар, в окружении облаков и лент гербовой ткани высился лев. Жесткую гриву трепал ветер, а хищные черты поразительно точно передавали сходство с Генрихом, пусть и были исключительно звериными. Или нет? В глазах читался живой ум и немного усталости. Царь зверей не выпускал когти, но, казалось, одно движение механической лапы, и мир будет раздавлен. Король молчал. Разглядывал набросок снова и снова, а Вильгельм душил в себе желание перекинуть жену на плечо и унести подальше. Ясно, почему покойный барон не выпускал дочь из замка, да и ее бы просто выкрали, плюнув на преданное и все остальное. Но теперь фея его, и не приведи создатель кому-нибудь сунуться ближе. Король глухо кашлянул, возвращая себе дар речи. Я думал, что меня ничто не сможет удивить, герцогиня, но ошибся. Очень ошибся. И буду рад видеть вас при дворе, чтобы вы могли закончить картину». Вильгельм коротко взглянул на монарха. Недовольство в его глазах исчезло, уступая место согласию. «Надо попытаться снять это чертово проклятие. Хоть как-нибудь».